Десятое. Капитал и доход. Переменный капитал и заработная плата. Все годовое воспроизводство, весь продукт данного года, представляет собой продукт полезного труда за этот год. Но стоимость всего этого продукта больше, чем та часть его стоимости, в которой воплощается годовой труд, то есть рабочая сила, затраченная в текущем году. Новая годовая стоимость, стоимость, вновь созданная в течение этого года в товарной форме, меньше, чем стоимость продукта, чем вся стоимость товарной массы, произведенной за весь год. Разность, которая получится, если из всей стоимости годового продукта вычесть стоимость, присоединенную к нему трудом текущего года, представляет собой недействительно воспроизведенную стоимость, а стоимость, лишь снова появившуюся в новой форме бытия. Стоимость, перенесенную на годовой продукт, со стоимости, которая существовала раньше этого продукта, и которая, в зависимости от долговечности составных частей постоянного капитала, принимавших участие в процессе общественного труда текущего года, возможно, была произведена в более или менее отдаленное время, которая происходит от стоимости средств производства, появившихся на свет, быть может, в прошлом году или в течение ряда предыдущих лет. Во всяком случае, это стоимость, перенесенная на продукт текущего года со средств производства, произведенных в прошлые годы. Переменный капитал функционирует как капитал в руках капиталиста и функционирует как доход в руках наемного рабочего. Переменный капитал Существует сначала в руках капиталиста как денежный капитал. Он функционирует как денежный капитал, когда капиталист покупает на него рабочую силу. Пока он остается в его руках в денежной форме, он представляет собой ничто иное, как данную стоимость, существующую в денежной форме. Следовательно, представляет собой постоянную, но отнюдь не переменную величину. Это лишь потенциально переменный капитал именно вследствие того, что он может быть превращен в рабочую силу. Действительным переменным капиталом он становится лишь после сбрасывания своей денежной формы, лишь после того, как он превращен в рабочую силу, а последнее начинает функционировать в капиталистическом процессе как составная часть производительного капитала. Деньги, которые сначала функционировали для капиталиста как денежная форма переменного капитала – Теперь функционирует в руках рабочего как денежная форма его заработной платы, которую он превращает в жизненные средства. Следовательно, функционирует как денежная форма дохода, который он получает за счет постоянно повторяющейся продажи своей рабочей силы. Здесь перед нами лишь тот простой факт, что деньги покупателя, в данном случае капиталиста, из его рук переходят в руки продавца – в данном случае продавца рабочей силы, рабочего. То, что здесь дважды функционирует как капитал для капиталиста и как доход для рабочего, это не переменный капитал, а одни и те же деньги, которые сначала существовали в руках капиталиста как денежная форма его переменного капитала, следовательно, как потенциальный переменный капитал, и которые, когда капиталист превратит их в рабочую силу, служат в руках рабочего эквивалентом проданной рабочей силы. Но то, что одни и те же деньги в руках продавца получают иное употребление, чем в руках покупателя, это явление свойственно всякой купле и продаже товаров. Но товар-деньги-товар ТДТ в данном случае представляет собой движение капитала (Т) проданное рабочему, превращается в «D», а это Д превращается в средство производства. Это обратное превращение из товара в вещественные элементы, образующие этот товар. С другой стороны, подобно тому, как капиталист подразделения 2 по отношению к капиталисту подразделения 1 является лишь покупателем товара, так и капиталист подразделения 1 по отношению к капиталисту подразделения 2 функционирует здесь лишь как продавец товара. Как раньше в своей денежной форме, так и теперь в своей товарной форме, переменная капитальная стоимость не функционирует как переменный капитал. Она может функционировать в таком качестве лишь после того, как совершится ее превращение в живую рабочую силу и лишь в течение того времени, пока последняя функционирует в процессе производства. Оставаясь в форме денег, переменная капитальная стоимость лишь потенциально была переменным капиталом. Но эта стоимость существовала в такой форме, в которой она могла быть непосредственно превращена в рабочую силу. Оставаясь в форме товара, та же самая переменная капитальная стоимость является пока только потенциальной денежной стоимостью, Она может быть снова восстановлена в первоначальной денежной форме лишь посредством продажи товара. То есть все агенты этого обмена являются только покупателями или продавцами, или и теми и другими. Рабочие являются в нем лишь покупателями товаров, капиталисты попеременно покупателями и продавцами, а в определенных границах лишь односторонне покупателями товара или односторонне продавцами товара. Результат таков. Совокупный капиталист подразделения 1 снова владеет переменной частью стоимости своего капитала в денежной форме, из которой эта часть его капитала только и может быть непосредственно превращена в рабочую силу, то есть опять владеет ею в той единственной форме, в которой она действительно может быть авансирована как переменный элемент его производительного капитала. С другой стороны, чтобы получить возможность вновь выступить в качестве покупателя товара, рабочий теперь опять должен выступить сначала как продавец товара, как продавец своей рабочей силы. По отношению к переменному капиталу подразделения 2, процесс обращения между капиталистами и рабочими одного и того же подразделения производства – поскольку мы рассматриваем этот процесс так, как будто он происходит между совокупным капиталистом подразделения 2 и совокупным рабочим подразделения 2, выступает в прямой форме, без всяких посредствующих звеньев. Совокупный капиталист подразделения 2 авансирует покупку рабочей силы такой же стоимости. В этом случае совокупный капиталист – покупатель, совокупный рабочий – продавец. Потом с деньгами – вырученными им за рабочую силу, рабочий выступает как покупатель части товаров, произведенных им же самим. Следовательно, капиталист здесь – продавец. Рабочий, частью произведенного им товарного капитала подразделения 2, возместил капиталисту деньги, уплаченные последним при покупке рабочей силы. Теперь капиталист владеет в товарной форме тем же, чем он владел в денежной форме раньше, перед превращением денег в рабочую силу. С другой стороны, рабочий стоимость своей рабочей силы реализовал в деньгах и теперь, в свою очередь, реализует эти деньги, расходуя их как доход на свое потребление, на покупку части, произведенных им самим предметов потребления. Это обмен дохода рабочего в денежной форме на воспроизведенную им самим в товарной форме составную часть товара, принадлежащую капиталисту. Таким образом, эти деньги возвращаются к капиталисту подразделение 2 как денежная форма его переменного капитала. Эквивалентная стоимость дохода в денежной форме возмещает здесь переменную капитальную стоимость в товарной форме. Капиталист не обогащается от того, что деньги, уплаченные им рабочему при покупке рабочей силы, он опять отбирает у рабочего посредством продажи ему эквивалентной массы товаров. Что касается капиталистов под отдела 2Б, производящего предметы роскоши, то с их В, 2БВ, дело обстоит так же, как с 1В. Деньги, которые для капиталистов под отдела 2Б возобновляют их переменный капитал в денежной форме, притекают к ним окольным путем, через руки капиталистов под отдела 2А. Но тем не менее, имеется различие в том, покупают ли рабочие свои жизненные средства непосредственно у тех капиталистических производителей, которым они продают свою рабочую силу, или же они покупают их у другой категории капиталистов, При посредстве которых деньги возвращаются к первым лишь окольным путем. Так как рабочий класс живет, перебиваясь со дня на день, то он покупает, пока может покупать. Иначе обстоит дело с капиталистом. Капиталист живет, не перебиваясь со дня на день. Для него побудительным мотивом является возможно большее увеличение стоимости его капитала. При исследовании обмена различных элементов текущего годового воспроизводства необходимо исследовать также и результат истекшего годового труда, труда уже закончившегося года. Процесс производства, результатом которого является этот годовой продукт, остался позади нас, прошел, представлен теперь своим продуктом. Следовательно, тем более относится это к процессу обращения, который предшествует процессу производства или идет параллельно с ним, к превращению потенциального переменного капитала в действительный переменный капитал, то есть к купле и продаже рабочей силы. Рынок труда уже не составляет части того товарного рынка, который имеется здесь перед нами. Здесь рабочий уже не только продал свою рабочую силу, но и доставил в товарной форме, кроме прибавочной стоимости, эквивалент цены своей рабочей силы. С другой стороны, заработная плата уже у него в кармане, и при обмене он фигурирует лишь как покупатель товара, предметов потребления. Но далее, годовой продукт должен содержать в себе все элементы для воспроизводства должен воспроизвести все элементы производительного капитала, следовательно, должен воспроизвести, прежде всего, важнейший элемент – переменный капитал. И мы действительно видели, что по отношению к переменному капиталу результат обмена таков. Рабочий, как покупатель товара, расходуя свою заработную плату и потребляя купленный товар – Тем самым сохраняет и воспроизводит свою рабочую силу, как единственный товар, который он может и должен продавать. Мы видели также, что как деньги, авансированные капиталистом на покупку этой рабочей силы, возвращаются к капиталисту, так и рабочая сила в качестве товара, обмениваемого на эти деньги, возвращается на рынок труда. Это один результат процесса обмена. С другой стороны, рабочие подразделения «1», расходуя заработную плату, приобретают у капиталистов подразделения «2» предметы потребления и таким образом превращают их из товарной формы в денежную форму. Капиталисты подразделения «2» из этой денежной формы превратили их обратно в натуральную форму своего постоянного капитала, превратили посредством покупки товаров у капиталистов подразделения «1» которые таким образом возвратили свою переменную капитальную стоимость опять в денежной форме. Переменный капитал подразделения 1 совершает три превращения, которые совсем не проявляются при обмене годового продукта или проявляются лишь как намек. Во время всех этих превращений переменный капитал постоянно остается в руках капиталиста подразделения 1. Первое, сначала как денежный капитал. второе потом как элемент его производительного капитала, третье, еще позже как часть стоимости его товарного капитала, следовательно в виде товарной стоимости, четвертое, наконец опять в виде денег, которым опять противостоит рабочая сила, в которую они могут быть превращены.